человек, который бросил курить. Когда дело касается смешанных компаний, подобных небольшому кружку серьёзных мыслителей, которые ежевечерне встречаются в зале отдыха у делищика, не следует думать, Вот-то в них неизменно царит нерушимая гармония. Мы все, люди сильные духом, а когда сильные духом люди, имеющие своё мнение по каждому предмету, собираются вместе, непременно возникают диспуты. А потому довольно часто, даже в этом тихом приюте мира и покоя, можно услышать, как голоса повышаются и на столы обрушиваются удары, и тенор Разрешите мне поставить вас в известность, сэр, сыстяется с бритоном. Нет уж, это вы разрешите мне поставить в известность вас. Мне доводилось видеть, как потрясались кулаки, а один раз так в ход было пущено выражение дурак набитый. К счастью, там неизменно присутствует мистер Мюлинер, всегда готовый обонянием своей личности утешить бурю. прежде чем спор зайдёт слишком далеко. И в этот вечер, когда я вошёл в зал, он как раз встал, фигурально выражаясь, между побогревшимся лимонадом и насупленным кружкой эля, которые повздорили в углу у окна. Джентльмены, джентльмены, говорил он своим любезным тоном, полномачного пошла. Что вас так взволновало? Кружка Эль обличающий ткнул мун штуком трубки в своего противника. Было видно, что он возмущён до глубины души. Он говорит всякую чушь про курение. Я говорю здравые вещи, ни единой не слышал. Я сказал, что курение опасно для здоровья, и оно опасно. А вот и нет, а вот и да. Могу доказать это, исходя из собственного опыта. Когда-то сказал лимонад Я сам был курильщиком, и гнусная привычка превратила меня в физически развалину. Щеки у меня обвисли, глаза помутнели, лицо осунулось, по желтяло, покрылось жуткими морщинами, и перемена во мне объясняется тем, что я бросил курить. Какая перемена, спросил Эль. Алимонат, который словно бы почему-то оскорбился, встал И сурово прошествовав к двери, исчез в ночи. Мистер Мулинер испустил лёгкий вздох облегчения. "Я рад, что он нас покинул", сказал он. "Курение это предмет, относительно которого у меня есть твёрдое мнение. Я смотрю на табак как на прекраснейший дар жизни, и мне досадно слышать, как до такие фанатики его поносят, исколь нелепы их доводы". сколь легко опровергаются они заявляют мне что стоит капнуть никотином на язык собаки и после второй капли животное сразу же и сдохнет а когда я спрашиваю у них почему бы им не испробовать хоть раз детский простой способ не капать никотин на собачий язык им бывает нечего ответить они демонстрируют полную растерянность и уходит, бормочам, что ему никогда это в голову не приходило. Несколько секунд он молча попыхивал сигарой. Его благодушное лицо посуровило. Если хотите знать с моё мнение, джентльмены. Подвёлы ныток, то я утверждаю, что бросать курить не только глупо, но и опасно. Подобный поступок будет демона, который спит в нас всех, отказаться от курения значит, превратиться в угрозу для общества. Мне не забыть, что произошло с моим племянником Игнатиусом. Слава богу, конец был счастливым. Но тем из вас, продолжал мистер Мулинер, кто вращается в артистических кругах, возможно, знакомо имя и творчество моего племянника Игнатиуса. Он портретист, Чей взясность неуклонно растёт. Однако в то время, о котором я веду речь, он не был столь знаменит, как теперь, а потому между заказами у него хватало досуга. Его он коротал игрой на гавайской гитаре и предложениями руки и сердца, которые делал Гермионе, красавице дочери Герберта Джей Россеттера и миссис Россеттер. проживающих в доме номер 3 на Скантлберри Сквер в Кенсингтоне. До Скантлберри Сквер от его студии было рукой подать, сразу за углом, и он имел обыкновение каждую свободную минуту кидаться туда, делать предложение Гермионе, получать отказ, кидаться обратно, пробрянчать пару другую тактов на говайской гитаре. а потом закуривать трубку, закидывать ноги на каминную полку и предаваться мыслям о том, что именно в нём словно бы отталкивает эту прилестную девушку. Презрирать его за честную бедность она не могла. Доход у него был вполне приличным. Услышать о нём что-нибудь плохое она не могла. Его прошлое было безупречно. Имеет что-либо против его внешности, она не могла, ибо, как и у всех мулинеров, его облик был безоговорочно симпатичным, а под некоторыми углами и обаятельным. К тому же девушка, которая выросла в доме, где имелся отец, занимавший видное место среди химер украшающих Кенсингтонские водосточные трубы, а также парочка недочеловеков, вроде её братьев Сиприана и Джорджа вряд ли могла быть уж слишком придирчивой к мужской красоте. Сиприан был бледный, тощий и писал критику на художников для еженедельников, а Джордж был толстый, розовый и обходился без каких-либо оплачиваемых занятий, так как ещё в нежном возрасте весьма преуспел в искусстве вытряхивать из друзей и знакомых небольшие суммы взаймы. Игнатиуша осенила спасительная мысль. Один из братьев вполне мог располагать секретной информацией касательно этой проблемы. Они часто бывали в обществе Гермионы, и она, конечно же, могла упомянуть, что именно в нём заставляет её с таким постоянством отвергать любовь достойного человеком. Он заглянул к Сиприану и без обиняков изложил ему всё. Сиприан слушал внимательно, поглаживая худой рукой левую Бакинбардом. "А", -а сказал Сиприан. "Субъект ощущает не желание девушки, а взвесец matrimonialное предложение?" "Ощущает", сказал Игнатиус, "и растёт недоумением, почему нет никакого продвижения вперёд?" растёт и встаёт вопрос о причине встаёт причём неоднократно ну если есть желание услышать правду сказал сиприан поглаживая правую бакинбарду то как мне известно гермиона говорит что ты слишком похож на моего брата Джорджа игнатиус пошатнулся и отступил на шаг похож на Джорджа Кана говорит: "Но я никак не могу быть похож на Джорджа. Никакой человек не может быть похож на Джорджа". Субъект сказал только то, что слышал. Игнатиус вышел из комнаты, еле держась на ногах и пошатываясь, очутился на Fullm Road, и кое-как добрёл до козы и бутылки, куда и свернул, чтобы восстановить силы бодрящим напитком. И первым, кого он увидел в баре, был Джордж, принимающий свою утреннюю дозу. "Эгей", сказал Джордж. "Эгей". Он выглядел даже более толстым и розовым, чем обычно, так что теория, будто он может хоть немного походить на такое прискорбное нечто, вызвала у Игнатиуса безгливое омерзение. И он решил выслушать второе мнение. "Джордж", сказал он. "У тебя есть хоть какое-то предположение, почему твоя сестра Гермиона отвергает мою руку и моё сердце?" "Имеется", сказал Джордж. "Имеется. Так почему же?" Джордж допил стопку. "Ты спрашиваешь меня почему? Да. Ты хочешь знак причином? Хочу. Ну так начать с того, сказал Джордж. Не можешь ли ты одолжить мне фунт до среды без задержки? Нет, не могу. И даже полфунта? И даже полфунта? Будь добр, не уклоняйся от темы и объясни мне, почему твоя сестра не хочет даже смотреть на меня. Объясним, сказал Джордж. Мало того, что ты по натуре жмот и скорет, Гермиона утверждает, Что ты ещё слишком похож на моего брата Сиприана. Игнатиус зашатался и упал бы, если бы прежде не подсунул ногу под стойку. Я похож на Сиприана? Так она говорит, склонив голову, Игнатиус покинул бар и вернулся к себе в студию поразмышлять. Он был поражён к самой сердцем. Он искал секретную информацию, и он её получил. Но никто не мог потребовать, чтобы она его обрадовала. Он был не только поражён в самое сердце, но и ошарашен. С некоторый натяжкой ещё можно было допустить, что человек похож на Джорджа Россеттера, и он допускал, что человек, при условии, что природа сыграла с ним скверную штуку, мог бы выглядеть как Сиприан. Но не мог же человек походить разом на них обоих и остаться в живых. Взяв лист бумаги и карандаш, он принялся составлять список качеств и характерных черт обоих братьев, разнося их по параллельным столбцам. Кончив он начал тщательно изучать результаты. И вот что он написал: Джордж морда как у свиньи, прощи профессионал и паразит говорит агей хлопает по спине обжора рассказывает анекдоты липкие пальцы сиприен морда как у верблюда бакенбарды пишут критику на художников говорит субъект испускает противные смешки вегетарианец декламирует стихи костлявые пальцы он нахмурил брови тайна осталась тайной Но затем он прочёл последний пункт. Джордж, заядлый курильщик, Сиприан, заядлый курильщик. Игнатиус Мюллер содрогнулся. Вот, наконец-то он, общий фактор. Неужели возможно ли? Единственный логический вывод. Однако Игнатиус отбивался от него сколько хватало сил. Любовь к Гермионе была путеводной звездой его жизни, но следом, отставая лишь на полголовы, к финишу устремлялась его любовь к своей трубке. Неужто он должен выбирать между ними? Способен ли он на подобную жертву? Игнациус заколебался, и тут его взгляд упал на 11 фотографий Гермионы Россетт Взирающих на него с каминной полки, ему почудилось, что они одобрительно улыбаются. Он отринул колебание. С тихим вздохом, который мог бы вырваться у любящего отца в русских степях, когда ради своего спасения он вынужден выбрасывать родных детей через задок саней, мчащейся за ними волчьей стаей, он вынул трубку из орта Собрал остальные свои трубки, свой табак, свои сигары, аккуратно завернул их и, позвав уборщицум, приходившую убирать его студию, вручил ей свёрток для передачи её супругу, весьма достойному человеку по фамилии Перкинс, который из-за стеснённого финансового положения курил, как правило, только то, что ему удавалось подобрать с тротуаров. Игнацио Смулинер принял великое решение. Как известно тем из вас, кто испробовал это на опыте, смертоносные последствия отказа от курения редко дают о себе знать в полную силу сразу же после разрыва с табаком. Процесс развивается постепенно. Наоборот, на первой стадии пациент не только не испытывает каких-либо неудобств, но весело разгуливает Надувая своего рода газообразной духовной гордостью, и на следующий день Игнатиус всё утро, выйдя из дома, испытывал пренебрежительную жалость ко всем тем согражданам, из чьих ортов торчат трубки и сигареты. Он чувствовал себя как святой, который ведя аскетическую жизнь, очистился от любых низменных эмоций. Он жаждал поведать этим заблудшим апередиине и тяжёлым раздражением, вызываемым этим веществом в горле и других слизистых тканях при вдыхании табачного дыма, в котором оно злокозненно прячется. Ему хотелось ухватить за рукав людей, пошашивающих сигары, и поставить их в известность, что табак содержит немалое количество газа, известного под названием угарного или окиси углерода, которые прямо действуя на пигмент крови, образуют с последним столь стойкое соединение, что красные кровяные тельца уже не в состоянии доставлять кислород тканям тела. Он томился желанием объяснить им, что курение всего лишь привычка, от которой человек способен избавиться ценой легкочайшего усилия воли в любой момент. когда пожелает. И лишь после того, как он вернулся к себе в студию, чтобы наложить завершающие мазки на полотно, предназначенное для выставки в академии, начался переход к следующей стадии. Он вкусил второй завтрак художника, состоявший из двух сардинок, остатка фрукки и бутылки пива, и тут едва его желудок обнаружил Что завтрак не будет завершён покуриванием трубки? На Игнатию совалилось странное ощущение пустоты и потери, родственное тому, который испытал историк Гиббон, завершив свою многотомную историю упадка и разрушения Римской империи. Симптомами были неспособность что-либо делать и подавленность, будто он только что потерял близкого друга. Жизнь, казалось, утратила всякий смысл. Он бродил по студии, преследуемый ощущением, что не делает чего-то, что должен был сделать. Время от времени с его губ срывались пузырьки, и раза два его зубы щёлкнули, словно он сомкнул их на том, чего между ними не было. Им овладела сумеречная скорбь. Он взял свою гавайскую гитару, инструмент, которому, как я уже упоминал, был очень привержен, и некоторое время наигрывал Миссисипи, тоскливую негритянскую песню, но меланхолия не рассеивалась, и теперь Игнатиус словно бы обнаружил причину. Беда была в том, что он творил слишком мало добра. Посмотрим на это так, сказал он себе. Наш мир Такливое серое место и водворяют нас в него, чтобы мы, по мере сил, содействовали счастью других людей. Если мы сосредотачиваемся на наших собственных эгоистических удовольствиях, что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что они приходящие. Нам надоедает грысть струльки, гавайская гитара утрачивает своё очарование. Разумеется, Если бы мы могли сесть поудобнее, закинуть ноги на стол и поднести спичку к старой доброй трубке, всё было бы по-иному. Но мы больше не курим, и следовательно, нам остаётся только делать добро другим людям. Короче говоря, к 3 часам Игнатий Усмулинер добрался до третьей стадии липкой сентиментальности. Так что вынужден был взять шляпу и рысцой обогнуть угол Сканпулберри-сквер. Норри Силон туда не для того, чтобы по обыкновению предложить Гермионе Россеттер руку и сердце. Цель его была менее эгоистичной. Последнее время оборванные намёки и недоговорённости заставили его понять, что миссис Россеттер очень хотела, чтобы он написал портрет её дочери. И до последней минуты все эти недоговорённости и намёки Не вызывали у него ни малейшего отклика. Он понимал, что материнское сердце миссис Россеттер жаждет получить этот портрет бесплатно. И хотя любовь это любовь и всё такое прочее, он, как всякий художник, терпеть не мог лишаться того, что ему причиталось. Игнатиу Смулинер, молодой человек, мог поиграть с мыслью о том, чтобы угодить любимой девушке, написав её портрет за спасибо. Но Игнатиус Мулинер, художник, соблюдал свою шкалу расценок. И до этого дня решающее слово оставалось за вторым Игнатиушем Мулинером. И вот в этот день после полудня всё изменилось. Вкратце, но силой он заверил мать Гермионы, что самое горячее его желание написать портрет её дочерям, и если ему будет оказана эта честь, разумеется, ни о каком гонораре речи быть не может. И если завтра утром она войдёт в его студию в сопровождении Гермионы, он тотчас возьмётся за кисти. Собственно говоря, он чуть было не предложил написать ещё один портрет с имаё миссис Роузеттер в вечернем туалете из её сверхпародистым бельгийским грифоном. Однако успел проглотить раковые слова, и, пожалуй, именно воспоминание об этом, запоздалым порыви благоразумия породило у него, когда он спустился с крыльца после этой встречи, щемящее ощущение, что он был не столь альтруистичен, как ему хотелось. Охваченный раскаянием, он решил заглянуть к доброму старине Сиприану, и пригласить его побывать завтра у него в студии и покритиковать полотно, предназначенное для выставки в академии. А затем он разыщет милого старину Джорджа и уговорит его принять взаймы небольшую сумму. 10 минут спустя он уже был в гостиной Сипрена. "Субъект был бы рад чему?" недоверчиво переспросил Сипрен. Субъект был бы рад, чтобы ты забежал завтра утром поглядеть на полотно, предназначенное для академии, и дал бы парочку советов. И субъект серьёзен, вскричал Сипrien, а его глаза загорелись. Такого рода приглашения он получал крайне редко. Собственно говоря, его вышвыривали из подавляющего большинства студий. За вторжение и советы художнику, куда чаще, чем какого-либо другого критика в Челси, абсолютно серьёзен, заверил его Игнатиус. Субъект считает, что мнение эксперта очень важно. В таком случае ровно в 11, сказал Сиприан, непременно. Игнатиус горячо потряс его руку и поспешил в козу и бутылку искать Джордже. Джордж сказал он: "Джордж, мой милый, милый старина Джордж, вчера я провёл бессонную ночь, думая о том, достаточно ли у тебя денег. Страх, что ты можешь оказаться на мели, пронзил меня как нож. Забеги ко мне и возьми столько, сколько тебе требуется". Лицо Джорджа было отчасти заслонено кружкой. При этих словах его глаза Опученные поверх её края внезапно приняли паническое выражение. Он поставил кружку, побелел как полотно и поднял правую ладонь. "Это", произнёс он спотыкающимся голосом, "конец". С этой секунды я завязал. "Да, ты видел, как Джордж Плимсл Россетр испил свою последнюю кружку портера? Я не из нервных" Но я знаю, когда пора перестать рыпаться. Если уж уши пошли наперекосяк. Игнацио Сласко потрепал его по плечу. Твои уши никуда не пошли, Джордж, сказал он. Они всё ещё на месте. И правда, они были на месте, такие же большие, красные, как всегда. Но утешить Джорджа оказалось невозможно. Я про то, что когда тебе мерещится Но ты что-то слышишь? Даю тебе честнейшее слово, старик, торжественно тебя заверяю, не сойти мне с этого места, если я не слышал, как ты добровольно предложил мне деньги взаймы. Но именно это я и сделал. Ты, безусловно, ты хочешь сказать, что ты точно, буквально, без какого-либо понуждения с моей стороны, Хотя я и не словечком не намекнул, что небольшой заёмчик до будущей пятницы меня очень выручил бы, ты действительно предложил одолжить мне деньги? Да. Джордж перевёл дух и схватил кружку. Вся эта нынешняя прогрессивная чушь, которую приходится читать, что дескать никаких чудес не бывает. сказал он с благородным негодованием чистейшее недоувательство я её не одобряю меня она глубоко возмущает а сколько продолжал он с обожанием поглаживая игнатиуша по рукаву то есть так скажите твоя последняя цифра фунт игнатиус поднял брови фунт это не цифра джордж сказал он с тихой укоризной Джордж булькнул. Пятёрка? Игнатиус покачал головой. Это движение было безмолвным упрёком. Не десятку же. Я намеревался предложить 15 фунтов, сказал Игнатиус. Если ты уверен, что этого будет достаточно? Эгей, ты убеждён, что обойдёшься этой суммой? Я же знаю, сколько у тебя расходов. Эгей, ну хорошо. Если 15 фунтов тебя устроит, загляни завтра утром ко мне в студию, и мы это обтяпаем. Сияя лихорадочной благожелательностью, Игнатиус сердечно хлопнул Джорджа по спине и удалился. Задумал дело, его завершил, сказал он себе следом за поэтом Лангфелло, когда несколько часов спустя забрался под одеяло. И отдых ночной заслужил сполна. Подобно многим людям, которые живут напряжённой жизнью и трудятся с помощью мозга, мой племянник Игнатиус обычно спал долго и крепко. А пробудившись навстречу новому дню, он ещё немало времени лежал на спине в полузабытьи и не шевелясь, пока нежный, обворожительный аромат жарящейся грудинки не вымонял его из объятий ложа. Однако в это утро, едва открыв глаза, он ощутил в себе непривычную возбуждённость. Он чувствовал себя прямо-таки на взводе. Короче говоря, он достиг стадии, когда у пациента начинают пошаливать нервы. Да, пришёл он к заключению, проанализировав свои эмоции, нервы у него действительно разыгрались. Громкий топот кошки за дверью вызвал у него острую агонию. Он как раз собрался крикнуть миссис Перкинс, чтобы она укротила разгулявшуюся тварь, когда миссис Перкинс сама внезапно постучала в дверь, извещая, что горячая вода для бритья ждёт его. При первом же стуке он в оболочке из простыни и одеял взвился прямо к потолку, трижды перекувыркнулся в воздухе, и приземлился, весь дрожа, точно испуганный мустанг, на пол посредине комнаты. Его сердце застряло где-то в миндалинах. Глаза повернулись в глазницах на 180°. Градусов, и он растерянно прикинул, сколько ещё человек, кроме него, уцелели после взрыва этой бомбы. Затем рассудок вновь воссел на трон А он ощутил непреодолимую потребность предаться слезам. Затем, вспомнив, что он всё-таки мулинар, утёр слёзы недостойной мужчины, прокрался в ванную, принял холодный душ и почувствовал себя немного лучше. Исцелению поспособствовал и обильный завтрак, и он уже почти вновь стал самим собой, как вдруг открытие, что в доме нет ни трубки. Ни пылинки табака вновь вергло его в чёрное уныние. Игнатиус Смулинер очень долго сидел, уткнув лицо в ладони, и все горести мира словно вставали перед его глазами. И тут настроение Игнатиуса опять переменилось. Ещё секунду назад он скорбел об участи человечества, силой, которая казалась вот-вот разервёт его в клочья. А теперь ему стало пронзительно ясно, что судьбы человечества его нисколько не интересуют. Человечество возбуждало в нём только одно чувство глубочайшую неприязнь. Его жгало жаркое отвращение ко всему сущему. Присутствуя при этом кошка он лигнул бы её. Войди, миссис Перкинс. Он ударил бы её муштабилем. Но кошка отправилась восстанавливать силы среди мусорных баков, а миссис Перкинс на кухне распевала духовные гимны. Игнатиус Мулинер закипал от неизырасходованной ярости. Он задыхался от накопившейся в нём ненависти, а рядом ни единой живой души, чтобы истратить на неё хоть часть запаса. Вот так. сказал он себе сугрёмом смешком: оно всегда и бывает. Но в этот миг дверь распахнулась, и в ней, точно верблюд, вступающий в оазис, появился Сиприан. "А, мой милый", сказал Сиприан. "Субъект может войти. Валяй, входи", сказал Игнатиус. Привид этого художественного критика который щеголял не только коротко подстриженными бакенбардами, но и чёрным шарфом, из тех, которые дважды оборачивают вокруг шеи, после чего омерзительность носящего увеличивается на 40-50%. Игнатиус Смоуленер впал в странное лихорадочное состояние. Он ощущал себя тигром в зверинце, Когда служитель приближается к его клетке с обеденным подносом в руках, не спуская глаз с гостем, он медленно облизнул губы. За спиной художника на стене висел богато инкрустированный дамасский кинжал. Игнатиус снял его и попробовал острие на подушечке большого пальца. Сиприан тем временем повернулся к нему спиной, И рассматривал предназначенное для академии полотно через моноколь в чёрной оправе он наклонял голову туда-сюда щурился и не скупился на своеобразные критически искусствоведческие бурконье хм да говорил сиприон хм да ха, -ха. хм, -хм. ха вещь обладает ритмом бесспорным ритмом ноги в да неизвестной степени некоторыми неизбежными дугообразными линиями. И всё же может ли субъект с чистой совестью признать, что она нравится бесспорно? К ни счастью, никак не может. Нет, сказал Игнатиус. Нет, сказал Сипrian, теребя левую Бекенбарду. Он словно массировал её для каких-то своих целей. Субъект неизбежно с первого взгляда ощущает что по тени не хватает витализма. "Да", сказал Игнатиус. "Да", сказал Сиприан и снова потербил Бекенбарду. Однако было ещё рано судить, внёс ли он в неё какие-нибудь улучшения. Сиприан закрыл глаза, открыл их, полузакрыл, откинул голову, покрутил пальцами и с шипением выпустил воздух сквозь зубы, словно чистил Скрябинниц и Лошуц. В не всяких сомнений, субъект ощущает в патине нехватку витализма. Витализмом же никогда не следует пренебрегать. Художник должен управлять своей палитрой, как оркестром. Он должен накладывать краски, как великий дирижёр использует оркестровые инструменты. Необходимо значимая форма. Цвет должен обладать плоскостностью, притяжением, сказать ли ароматом. Фигура должна помещаться на холсте в манере не просто гармоничной, но несущей пробуждение. Только так картина сможет обрести изысканную жизненность. А что до патины? Сиприен прервал свою речь. У него нашлось бы что ещё сказать о патине, но у себя за спиной он услышал непонятное приглушённое шуршание. такое в джунглях может издавать лапа леопарда, крадущегося где бычи. Стремительно обернувшись, Сиприан увидел, что на него надвигается Игнатиус Мулинер. Губы художника оттянулись в жуткой неподвижной улыбке, обнажив оскаленные зубы. Его глаза зловеще мерцали, а правой рукой он заносил дамасский кинжал. богато инкрустированный, как заметил Сиприан, художественный критик, имеющий обыкновение обходить студии в Челси и высказывать своё мнение людям, завершающим полотно для выставки в Академии, привычается мыслить молниеносно. Бросить взгляд на дверь и заметить, что она закрыта, и что его гостеприимный хозяин находится между ним и ею, было для Сиприана росчерком секундным делом как и метнутся за мальберт несколько напряжённых минут они оба безмолвно обращались вокруг мальберта а на двенадцатом витке сиприен получил колотую рану чуть выше локтя с другим человеком это могло бы сыграть дурную шутку понудить его замедлить шаг потерять голову и стать лёгкой добычей своего преследователя Но на стороне Сиприана был богатый опыт в подобных вещах. Всего за двое суток до этого утра один из ведущих английских художников-анималистов Биты Чэс гонялся за ним в тщетной попытке достать его короткой дубинкой со свинцовым наконечником. Сиприан сохранял полное хладнокровие. Перед лицом опасности его умение работать ногами, всегда впечатляющее, обретало новый блеск. И в конце концов, когда Игнатьев споткнулся о коврик, он использовал эту счастливую случайность, как опытный стратег, каким непременно должен стать каждый художественный критик, раз уж он общается с художниками. И ловко укрылся в стеном шкафу неподалёку от помоста для натурщиков и натурщиц. Игнатиус вернул себе равновесие с опозданием на секунду. К тому времени, когда он выпутался из коврика, подскочил к шкафчику и потянул за ручку, Сиприан, поту сторону дверцам, уже тянул ручку на себя, и все усилия Игнатиуса пропали впустую. Несколько минут спустя он отказался от дальнейших попыток, Угрюм отошёл от дверцам. взял гавайскую гитару и некоторое время наигрывал Миссисипи и как раз справлялся с коварным она ничего не скажет она значит что-то знает когда дверь открылась и на пороге вырос Джордж эгей сказал Джордж а, -а сказал Игнатиус что значит а просто а Я пришёл за заёмчиком. А? За 20 фунтами или сколько ты там сверхпорядочно обещал мне вчера, хотя сегодня утром, пока я лежал в кровати, меня загинило? Почему бы не 25? Такая милая, круглая сумма, победоносно закончил Джордж. А? -а, -а. Ты всё время говоришь а? сказал Джордж. Почему ты говоришь а? Игнатиус надменно выпрямился. Это моя студия, оплачиваемая моими деньгами, и находясь в ней, я буду говорить, а сколько захочу. Конечно, конечно, торопливо согласился Джордж. Вы, конечно, старина, дорогой мой. Конечно, конечно, конечно. Ха. Он поглядел вниз. Шнурок развязался. Опасная штука, можно споткнуться. Прошу извинения. С этими словами он нагнулся, и пока Игнатиус смотрел на широкое, округлое пространство его брюк, чуть ниже поясом, на него сошло озарение. Упустить подобный редкий случай было бы просто непростительно. Он поболтал правой ногой для разминки, отступил и бесшумно шагнул вперёд. Тем временем миссис Роситтер В сопровождении своей дочери Гермионы покинула Скатлберри Сквер, и хотя несколько запыхалась, но преодолела расстояние до студии за вполне приличное время. Но это усилие не прошло даром, и на полпути вверх по лестницам она была вынуждена остановиться, чтобы передохнуть. И пока она стояла там, слегка отдуваясь, будто тюлень, нырявший за рыбой, мимо неё в темноте Словно бы пронесло снежты. Что это было? вскричала она. Мне тоже показалось, будто я что-то видела, сказала Гермиона. Какой-то тяжёлый движущийся предмет. Да, сказала Гермиона. Наверное, нам надо подняться и спросить мистера Мулиннера, не сбрасывал ли он вещи на лестницу. Они достигли студии. Игнатиус стоял на одной ноге, левой растирая пальцы правые. Художник Квиц по определению рассеянный мечтатель, и он слишком поздно спохватился, что был обут в шлёпанцы. Но хотя Игнатиус испытывал немалую боль, выражение его лица нельзя было назвать страдальческим. Он выглядел как человек, сознающий, что совершил достохвальный поступок. Доброе утро. Мистер Мюлинер, сказала миссис Россеттер. Доброе утро, мистер Мюлинер, сказала Гермиона. Доброе утро, сказал Игнатиус, глядя на них с глубочайшим омерзением. Он не понимал, как мог находить эту девушку привлекательной. До этой минуты его неприязнь была обращена исключительно на членов её семьи мужского пола. Но теперь Увидев её перед собой, он осознал, какой поистине выдающийся росситеровский бородавкой была она, его Гермиона. Краткая вспышка жизнерадостности, последовавшая за его беседой с Джорджем, угасла. И настроение у него было чернее прежнего. Не хочется даже думать о том, что могло произойти, выбери Гермиона эту минуту. чтобы завязать развязавшийся шнурок. А вот мы и пришли, сказала миссис Россеттер. В этот момент начала невидимо для них бесшумно растворяться дверца шкафа. Наружу выглянуло бледное лицо. В следующий миг взвихрилось облако пыли, раздался свистящий звук и топот ног бегущих вниз по лестнице. Миссис Россетер прижала руку к сердцу и вздохтяла. Что это было? Немножко смазалось, сказала Гермиона, но, по-моему, это был Сиприан. Игнатиус испустил странный вопль и бросился на площадку лестницы, скрылся. Он вернулся с искажённым лицом, что-то бормоча себе под нос. Миссис Россетер принзила его взглядом. Ей было ясно, что тут не хватает только двух психиатров, чтобы подписать необходимые заключения, но она не отчаивалась. В конце-то концов, рассудила она, с изрядной долей здравого смысла, свихнувший художник ничем не хуже здорового художника при условии, что он пишет портреты и не требует гонорара. Что же, мистер Мулинер, сказала она бодро, выбрасывая из головы загадку, поставившую её в тупик. Почему её сын Сиприан вёл себя в этой студии как экспресс Лондон-Эдинбург? Гермиона сегодня утром свободна, так что если вы ничем не заняты, сейчас вполне подходящее время начать. Игнатиус очнулся от своего забытья. Начать? Позировать для портрета. Какого портрета? Портрета Гермионы. А вы хотите, чтобы я написал портрет мисс Россеттер? Но вы же сами обещали вчера вечером. Обещал? Игнатиус провёл рукой по лбу. Быть может, быть может, очень хорошим. Будь всё так любезным, подойдите к бюро и выпишите чек на 50 фунтов. Чекковая книжка у вас с собой? 50 чего? Гинней, сказал Игнатиус. 100 гинней. Я всегда прошу аванс перед тем, как приступлю к работе. Но вчера вечером вы сказали, что напишете её портрет бесплатно. Я сказал, что напишу её бесплатно. Да? В голове Игнатьеву сошевелилось смутное воспоминание, будто он и правда смарозил что-то такое. Ну, предположим, что и так, сказал он Гречёму. Неужели вы, женщины, не способны понять, когда мужчина шутит? Неужели у вас нет чувства юмора? Неужели каждый лёгкий розыгрыш надо принимать буквально? Если вы хотите, чтобы Смит Россеттер был написан портрет, извольте заплатить за него, как принято. Только я никак не могу понять, зачем вам понадобился портрет девицым, которую отличают не только малопривлекательные черты лица, но и золотушный цвет кожи. Кроме того, она дёргается. Вот я гляжу на неё, и она явно дёргается по краям. Лицо у неё землистое, нездоровое, в глазах нет ни проблеска ума. Уши у неё вывернуты наружу, а подбородок срезан вовнутрь. Короче говоря, От её внешности взятый в целом, у меня начинается зубная боль, если вы будете настаивать на том, чтобы я сдержал своё обещание, то я попрошу доплаты за моральный и интеллектуальный, а также и физический ущерб неизбежный, если я буду вынужден сидеть напротив и смотреть на неё. С этими словами Игнатиус Смулинер отвернулся и начал рыться в ящике, разыскивая трубку, но трубки в ящике не было. Что? вскричала миссис Россеттер. Что слышали? сказал Игнатиус. Мой флакон с нюхательной солью. Ахнула миссис Россеттер. Игнатиус провёл рукой по каминной полке, открыл два шкафа и заглянул по кушатку, но трубки не нашёл. Молинеры по натуре привержены вежливости, и увидев, как мистер Росс сотрянухает и сглатывает, Игнациус с опозданием почувствовал, что, пожалуй, был менее тактичен, чем следовало бы. "Не исключено", сказал он, "что мои предыдущие высказывания могли причинить вам боль. Если так, я сожалею. Оправданием мне должно послужить том, что произнесены, они были от полного сердца. Я сыт человечеством по самой гланды. А на семейство Росситеров смотрю, как на, возможно, самый чёрный из пятен его пятнающих. Видеть не могу семейство Росситеров. По-моему, на них нет ни малейшего спроса. Единственное, чего я хочу от Росситеров это их крови. Я чуть было не достал Сип Пренакинжалом, но он оказался слишком проворным. Если он потерпит неудачу как критик, его всегда ждёт вакансия первого танцора в русском балете. Однако с Джорджем мне повезло намного больше. Я наградил его самым смачным пинком, какой когда-либо впечатывал в человеческий торс. Получил он пулю, и Тони сумел бы вылететь отсюда быстрее. Возможно, он размянулся с вами на лестнице. Ах, так, значит, вот что промчалось мимо нас, с интересом сказала Гермиона. Помнится, я ещё подумала, что запахло Джорджем. Миссис Роузеттер уставилась на него в ужасе. Вы ударили ногой моего сына? И точно в то место, куда следовала сударыня, сказал Игнатию со скромной гордостью. Будто я неделю тренировался. Моё искалеченное дитя, вскричала миссис Россетер, и поспешила вон из комнаты, вниз по лестнице, в поисках дорогих останков лучшей друг мальчика, его мать. В студии, которую она покинула, Гермиона смотрела на Игнатиуса взглядом, какого прежде он никогда у неё не видел. Я понятия не имела, Мистер Мулинер, что вы так красноречивы, сказала она, прерывая молчание. Как ярко вы описали меня, настоящее стихотворение в прозе. Игнатиус скромно пожал плечами. Что уж, сказал он. Вы правда считаете, что я такая? Считаю. Золотушная с зеленоватым отливом, а мои глаза, она заколебалась ища слова, напоминают пышнелых устриц, подсказал Игнатиус. сдохших довольно давно. Короче говоря, вы не восхищаетесь моей наружностью, более чем. Она продолжала говорить, но он перестал слушать. Внезапно он припомнил, что пару недель назад на небольшой вечеринке, которую он устроил в студии, его недокуренная сигара упала за бюро. А поскольку правила их профсоюза запрещают уборщицам подметать под бюро, сигара могла? Нет. должна была ещё находиться там. С лихорадочной быстротой он отодвинул бюро. Вот она. Игнатий смулённо распустил экстатический вздох. Изжованный, помятый, покрытый пылью и погрызенный мышами этот зажатый в его пальцах предмет тем не менее был сигарой, подлинной пригодную для курения сигарой, содержащей положенные 8% оксисе углерода. Он чиркнул спичкой и секунду спустя уже пыхтел. И пока пыхтел, доброта и благожелательность вновь хлынули в его душу гигантской приливной волной. Из быстротой, с какой кролик в руках компетентного фокусника преображается в букет, Аквариум с золотыми рыбками или величественный флаг Игнатиу Смулинер преобразился в существо, сотканное из нежности и света, снисходительное ко всем, не таящее злобу ни против кого. Передин извился на поверхности его слизистых тканей, и он приветствовал его, точно брата после долгой разлуки. Он исполнился веселье, счастье, лекавания. Он поглядел на Гермиону, чьи глаза сияли, красивое лицо светилось и понял, что глубоко заблуждался относительно неё. Была она отнюдь не бородавкой, но напротив, прелестнейшим созданием, которое когда-либо вдыхало благоуханный воздух Кенсингтона. И тут, охлаждая его экстаз, Оборвав биение его сердца на середине удара, возникло воспоминание о том, что он наговорил про её внешность. Он ощутил себя бледной тенью без костей. Если когда-либо человек сам себя усаживал в лужу, этим человеком был Игнатиус Мулинер, и никаких сомнений на этот счёт. Она смотрела на него, и её выражение как бы указывало Что она чего-то ждёт? Так как же, сказала она. Прошу прощения, сказал Игнатиус. Она надула губы. Так разве вы не хотите э а... чего? Ну, заключить меня в объятия и всё такое прочее, сказала Гермиона, мило краснея. Игнатиус пошатнулся. Кто? Я? Да, вы. Заключить вас в объятия? Да? Но вы хотите, чтобы я? Безусловно. Я имею в виду, после всего, что я сказал? Она уставилась на него в изумлении. Разве вы не слышали того, что я вам говорила, воскlichала она. Извините? пробормотал Игнатиус. В настоящее время на меня столько всего навалилось, видимо, я прослушал, так что вы сказали? Я сказала, Что если по-вашему я и правда выгляжу такой, значит вы любите меня не за мою красоту, как я всегда полагала, но за мой интеллект? А если бы вы знали, как я всегда мечтала, чтобы меня полюбили за мой интеллект. Игнатьев положил сигару и перевёл дух. "Дайте мне разобраться", сказал он. "Вы пойдёте за меня замуж?" "Конечно, пойду". Меня всегда странно влекло к вам, Игнатиус. Но я думала, что вы смотрите на меня всего лишь как на куклу. Он взял сигару, затянулся, снова положил, сделал шаг вперёд, простёр руки к ней и сомкнул их вокруг неё. И какое-то время они стояли, обнявшись, шепча прерывистые слова, так хорошо известные влюблённым. Затем, мягко высвободившись, Он вернулся к сигаре и сделал ещё одну упоительную затяжку. К тому же, сказала она, как могла бы девушка не полюбить того, кто сумел единым пинком спустить моего брата Джорджа с лестницы? Лицо Игнатиуса омрачилось. Джордж, м-да, кстати, Сиприан сказал, что ты сказала, что я похож на Джорджа. А, я не думала, что он станет это повторять. Но он повторил, мрачно сказал Игнатиус, и мысль об этом была агонией. Но я же имела в виду только то, что вы с Джорджем всё время бренчите на гавайской гитаре. А я не терплю гавайской гитары. Лицо Игнатиуса прояснилось. Сегодня же днём отдам своим, но раз уж речь зашла о Сипрене, George сказал, что ты сказала, что я напоминаю тебе его. Она поспешила его успокоить, только манерой одеваться. Вы оба одеваетесь до да жути мешковатым. Игнатиус снова заключил её в объятия. Ты немедленно отведёшь меня к лучшему портному в городе, сказал он. Дай мне минуту, чтобы надеть ботинки, и я буду готов. Но ты не против, если по дороге я загляну в табачный магазин? Мне надо сделать большой заказ.